Глава 38. В город пришла зима. Земля была покрыта тонким слоем первого снега. Белый немного пушистый, он сделал до моей дворы немного светлее. Ветра почти не было, и крупные снежинки неторопливо падали с неба на нас. Мы обосновались на какой-то заснеженной детской площадке. Квартиру заперли. Гартнер уехал на такси к приятельнице Арсения, и наше расследование продолжалось прямо на улице. Арсений дозванился до Георгия Германа, а я до Галины Тимофеевны, дочери Устинии. Моё задание оказалось значительно проще, чем у Арсения. Созвонившись с ней, я получил исчерпывающую информацию про квартиру родителей Игрюх в Томску, в которой сейчас обосновались Ира и её друг Олег. И в которой раз я поразился правильности догадок Арсения. Может быть, он уже заранее всё знал? Проведяться Арсений тем временем, продолжил вести переговоры по телефону, а я стал размышлять над его планом. Юлиан выслух, чтобы загримировать кого-то под Гарнера. Только зачем? И как это поможет доказать, что мы его убили? И зачем ему санитар из морга? Труп что ли хочет там украсть? Не понимаю. С него станется. Попросит у санитара труп на пару дней с почасовой оплатой. Тоже мне приглашаю его на анатомический чай, вспомнил я наш спор. Мне стало жалко глупо проигранной тысячи. Я посмотрел на Арсине. Он в тишине у детские качели и раскачиваясь что-то объяснял по телефону Герману. А наутро выпал снег, после долгого огня этот снег убил меня, оборвал короткий век. У меня после бессонной ночи были странные очищения, будто вокруг меня все ненастоящее, все сделано искусственно, и площадка, и огромные дома, верхние этажи которых скрывались в белой перине снега, и даже качающийся в тишине Арсений, и еще дежавю. И такое наваждение владело мной, что я вдруг воочию увидел свою мысль, даже не свою, а великого философа и замечательного человека Мишеля де Монтэня. Увидел на листе бумаги и прочитал. «Подобно тому, как наше рождение принесло для нас рождение всего окружающего, так и смерть наша будет смертью всего окружающего». К чему это было, я не понимал, но чувствовал, что это очень важно. И когда я пойму, что именно важно, и к чему это сказано, то сумей разгадать весь ход событий, весь смысл происходящего. Я вздрогнул и открыл глаза. Арсений навис надо мной и щелкал пальцами над ухом. «Слушай, ты все время спишь», — злился он, — «или ешь?» Я с тобой говорю, ты киваешь в ответ, а сам спишь. Я медитировал, а ты мне мешал, слегка соврал я. «Ага, извини», — закивал он раскаянно, предупредил бы, но медитировать сейчас тоже не время. У меня есть хорошие новости этот раз, и нам пора ехать это 2. Да, нельзя же в театр опаздывать, хоть и в анатомический это 3. По дороге я попытался расспосить про Георгия Германа, но Арсений едовито ответил, что пока я медитировал, он мне всё рассказал, поэтому я мог обратиться к своему нотному миру и найти ответ на свой вопрос в нём. Я обиделся и хотел было утаить всё о денье квартире, но Арсений и не стал допытываться, а просто смотря мне в нее глаза спросил: "Я прав?" "Да". и удовлетворился моим молчанием. Мы встретились на Невском с Юлей. Она ничуть не изменилась за то время, что я ее не видел. Высокая, хрупкая, в очках, с тонкой оправой, она немного покраснела, когда здоровалась с Арсением. Но тот, не чувствуя неловкости момента и не обращая внимания на условности, обнял ее за талию, осыпал комплиментами и подгодил за помощь, причем довольно искренне. Мы шли по территории больницы, был разгар рабочего дня, и я приветствовал многочисленных коллег, встречавшихся нам по дороге. Поморк мы прошли из чёрного входа и тут же столкнулись с моей сокурсницей, работавшей патологоанатомом. Ты ко мне? И обедать? Если хочешь, по съёмместим с у буфет я тебе подробности за едой расскажу. Сегодня были интересные находки. Но я отказался от замеча его предложения и мы вошли внутрь. Обеденный перерыв был нам на руку, секционный должно быть меньше народу. Мне и сечестно план Арсения был не по душе. Всё же нарушать закон пусть и во имя высокой цели, нехорошо. На других вариантов не было, и отступать поздно. Тем более, что мы уже встретили моего знакомого санитара. Поздоровавшись, я представил своих друзей и обратился к нему за помощью. Он ничуть не удивился и стал слушать Арсения. Тот, используя свои красноречия, начал убеждать его помочь нам в одном благоугодном деле, а именно: мы создаём рекламные плакаты против курения, и нам нужен труп, который мы могли бы сфотографировать, кроме лица, конечно, но всё должно быть достоверно. Внутренние органы, трупные пятна и так далее. Фотошоп и фотографии из интернета не подходят. Людям нужны достоверности качества, — сказал он санитару и привил пакет с тремя бутылками весьма качественного алкоголя. Ого! Мой знакомый обрадовался и изумился одновременно. Да, качество важно. Он согласился нам помочь, поскольку разделял взгляды Арсения. С курением надо бороться. Но стал отказываться от денег. Тогда Арсений его убедил, что деньги надо передать коллегам, чтобы нам не мешали. Все-таки час нам понадобится. Я старался молчать. Врать было неприятно, и я предоставил это неприятное занятие Арсению. Каюсь. Не буду описывать обстановку секционного зала. Те, кто там бывал и без меня, знают что и как. А те, кому не довелось там побывать, слава богу, могут обойтись и без подробностей. Скажу лишь, что морги, которые показывают в импортных фильмах, не соответствуют нашей действительности. А наша жизнь не соответствует отечественным фильмам. Самое неприятное, что начинаешь ощущать ещё до входа этот запах, жуткий и противный. Я беспокоился за Юлю, подозревая, что сейчас мне придётся выносить её на себе. Нашился. В зале она ввела взглядом многочисленных скрытых в покоиниках скорчившихся на столах и каталках и тихонько спросила у меня: "Здесь не очень страшно?" "Нет, конечно, нет. Какой они, они уже мёртвые." «А живые сюда сейчас заходить не будут, а не на обеде», — успокоил я ее как мог. «Нам выдали относительно чистые халаты и одноразовые перчатки. За работу!» — воскликнул Арсений и стал ходить между столов. Минут через пять Юля выбрала подходящий труп, который, по ее мнению, был лицом похож на Джона, и взялась за работу. Это был мужчина средних лет, бомж. Арсений ей помогал. Они решили загримировать половину лица, чтобы сэкономить время. Затем Арсений нарисовал на его плече такую же татуировку, как он сделал Гартнеру, дракону с буквами DDG. Словом, через полчаса, я, посмотрев на труп, вздрогнул. Голова его была повернута в сторону, и он был жутко похож на Джона. Та же бородка, тот же разрез глубоко посаженных глаз. Нос — просто копия носа Гартнера, и татуировка точь-в-точь -точь такая же. Я приделал к руке вирку с надписью «Гартнер» и «И». И «Б» — номер. 113666. Почему к руке? Потому что Волков, увидев ногти на ногах бомжа, ни за что бы не поверил, что это труп Гартнера. «Джону понравится», — радостно сообщил мне Арсений, и стал фотографировать покойника. Он заснял его во всех допустимых ракурсах, чтобы не оставалось сомнений, что, во-первых, это труп, во-вторых, труп Гартнера, и, в-третьих, все по-настоящему». Затем он включил режим видеосъёмки и запечатлел мертвый труп и даже мух, висящих на липкой ленте под потолком с прошлого лета, а потом детально поснимал нашего покойника. Наконец всё было готово. Я чувствовал себя скверно, поскольку мы словно измывались над трупом. Но Арсений прервал мои рефлексии. "Ты же переживаешь, что желон помогает мывать лицо покойника от грима. В крайнем случае попросить Джона за тебя помолиться, с целью очищения от грехов. Что чувствуешь, Учу?" Я и сам попросил пощения у этого сантехника перед тем, как мы его начали регимировать. Сантехник уделился я. А как ты его профессию определил? Элементарно. Арсений вдруг улыбнулся и посмотрел на меня. Сантехника. Слушай, а мне приятельнице не звонилось? Э, не понял, о задачную посмотрел я на него. Причём тут? Я отправил Гарднеру к приятельнице, когда я сегодня звонил, чтобы договориться, она, пожалуй, что у неё не в порядке с сантехника, и я сказал, что Джон починит. и чтобы она сообщила, когда он к ней приедет. Она не позвонила, черт!» И Арсений стал звонить своей подруге. «Мы стояли неподалеку от морга. Дело было сделано. Доказательства того, что мы убрали Гартнера, были в телефоне Арсения. Фото и видео. Отличного качества». Юля попрощалась с нами и взяла слово с Арсением, что на следующей неделе они идут с ним в театр. Классический. Я не смог вскрыть усмешку. А Арсений дозвонился до знакомой и выяснил, что Гартнер до нее не доехал. «И где же он?» — спросил я у него. «Черт, рыжий!» — в сердцах бросил Арсений. «Лучше бы мы его...» «Что его?» — не понял я. «Ничего», — отвязал он. «Джон и сам рискует, и нас с тобой подставляет. Я не шучу». И произнес какое-то ругательство на неизвестном мне языке, типа «катцо» по-грузински, что ли.